Сгоняли степняков к городским стенам. Спящих поднимали пенками, ортачившихся приводили к повиновению силой. Разоружать никого не разоружали и денег не отнимали. но Зато спешили всех. А пеший степняк — это уже не воин, а недоразумение. Похмельные от вина и крови, а отяжелевшие от непрерывной жратвы и неумеренных плотских утех —